Часть третья Гаштейн 23 июня. Вот уже неделя, как мы живем в Гаштейне всем домом. То есть Анеля, ее мать, тетка, я и Крамицкой. На некоторое время я оставил свой дневник не потому, чтобы не чувствовал потребности в нем, а потому, что все пережитое мною никаким образом не может быть выражено словами. Пока человек борется с угнетающей его силой, у него нет ни времени, ни возможности заняться чем-нибудь другим. Я находился в таком состоянии, как человек, описанный «сосоном», с которого сдирали кожу, а образовавшиеся раны заливали расплавленным оловом, и который дошел до такого нервного экстаза, что все кричал «Encore! Encore!» Еще, еще, до тех пор, пока не потерял сознание. Я уже потерял сознание, то есть обессилел и совершенно покорился. Надо мною тяготеет какая-то ужасная рука и давит точно горы, в которых мы теперь сидим. Но что ж мне делать? Не могу же я сопротивляться? И пусть она давит меня. Я еще не знал, что можно найти если не утешение, то, по крайней мере, некоторое успокоение в сознании своего бессилия и ясном понимании своей немощи. И только теперь убедился в этом. «Я желал бы, чтобы инстинкт самосопротивления заснул во мне навсегда, и чтобы это состояние угнетения продлилось как можно дольше». Тогда я мог бы писать о себе, как о постороннем человеке, но я знаю по опыту, что один день не похож на другой, и поэтому боюсь того, что он принесет с собою завтра. 24 июня Незадолго до отъезда из Варшавы я записал в своем дневнике что любовь к чужой жене — подлость, если эта любовь притворная, и великое несчастье, если она истинная. Я писал это до прибытия Крамицкого, но еще сам хорошенько не знал, из чего слагается это несчастье. Я думал, что оно представляет из себя что-то благородное, А теперь вижу, что в нем, кроме нравственной боли, заключается и сознание собственной ничтожности, и унижение, и потребность прибегать к лжи, к тысяче уловок недостойных человека. Вот тот букет цветов, от запаха которого легко задохнуться. Видит Бог, с каким наслаждением схватил бы я Крамитского за горло, прижал бы его к стене и сказал прямо в глаза «Я люблю твою жену!» А вместо того я теперь не могу показывать даже вида, что она мне нравится. Какая прекрасная роль по отношению к ней! Что она может подумать обо мне? Вот один цветок из этого букета. 25 июня. Пока жив, я не забуду того дня, когда приехал к Рамицкой. Он пожаловал прямо ко мне. Возвратившись поздно вечером, я увидел в передней какие-то чемоданы. Не знаю почему, но мне и в голову не пришло, что это могут быть вещи Крамицкого. Вдруг он сам выглянул из комнаты и, выронив монокль из своего глаза, бросился ко мне с распростертыми объятиями приветствовать. Я точно сквозь сон видел его голову, похожую на череп мертвеца, его светящиеся глазки и черные волосы. В момент меня охватили объятия какого-то деревянного манекена. Приезд Крамицкого легко можно было предвидеть, но я почувствовал себя так, как будто передо мной стояла смерть со всеми ее атрибутами. Мне казалось, что я вижу страшный сон, во время которого слышу слова «Как поживаешь, Леонтий!» Слова самые фантастические, самые неправдоподобные, какие я мог услыхать в это время. Вдруг мною овладели такое бешенство, такое отвращение и такая тревога, что я должен был призвать на помощь всю свою волю, чтобы не броситься на этого человека, не повалить его на пол и не размозжить ему голову, Правда, чувство бешенства и отвращения я испытывал раньше, но чтобы к ним примешивалась тревога, этого никогда не было. Это было чем-то новым и непонятным для меня. Не страх перед живым человеком, а какая-то боязнь перед мертвецом. И я долго не мог выговорить ни одного слова. К моему счастью, он мог предположить, что я его не узнал» что удивлен его приездом и тем, что человек, которого я почти не знаю, обращается со мною по-родственному и говорит мне «ты». Это и до сих пор еще бесит меня в высшей степени. Я постарался обуздать себя и быть хладнокровнее, а он, вложив в глаза монокль, снова начал потрясать мою руку и спрашивать «Как поживаешь?» «Как Анеля, мамаша, все больна, а? Э? Ну, а тетя...» И снова мною овладело изумление с примесью нечеловеческого гнева, что он бесцеремонно называет так близких и дорогих мне женщин, как будто они одинаково и ему близки. «Светский человек, как я, все...» «Вынесет, все скроет». К этому его приучают с детства. Но я чувствовал, что еще немного, и я не выдержу. Я приказал подать чаю, чтобы хоть каким-нибудь образом выйти из оцепенения и занять мысли другим предметом. По-видимому, Крамицкого обеспокоило мое молчание. Он еще раз выпустил из глаз монокль и живо спросил. Не случилось ли чего? Почему ты ничего не отвечаешь? Все здоровы, ответил я. Мне сразу пришло в голову, что мое волнение даст ему преимущество надо мною. Ему этому ненавистному мне человеку. И я, владев собою в одну минуту, проводил его в столовую, усадил за стол и начал расспрашивать. «Что слышно? Надолго ли приехал?» «Не знаю. Но я начал скучать по Аннели. и думаю, что она тоже скучала по мне». «Ведь мы и двух месяцев не прожили вместе. Для молодых супругов этого как будто бы и мало, а?» И он засмеялся своим деревянным смехом. «Наконец, у меня здесь дела. Дела, дела и всегда дела». И он начал подробно рассказывать мне о своих делах. Но я ничего не понимал из его объяснений. Я слышал только каждую минуту слова «деятельность» и видел движение монокля. Но странное дело. Как меня в минуту величайшего горя могут раздражать всякие пустяки?» Не знаю, со всеми ли это так бывает, или только со мною, но проклятое слово «деятельность» и не менее проклятый монокль положительно выводили меня из терпения. Хотя в первые минуты свидания с Карамидским я находился почти в бессознательном состоянии, но все-таки мог сосчитать, сколько раз он вкладывал в глаз монокль и сколько раз выпускал его, так Было тогда, так и осталось теперь. После чая я проводил Крамицкого в комнату, которую назначил для него. Не прекращая своей болтовни, он начал распаковывать свои чемоданы и показывать мне разные вещи, привезенные с Востока. Наконец он вытащил из пледа два маленьких коврика и торжественно тряхнул ими. «Это я купил в батуме. Не правда ли хороши? А? Я положу их у наших кроватей». Уставший, он растянулся в кресле и продолжал свой рассказ о своих делах на Востоке, о своих надеждах. «Но я думал совсем о другом». Большое счастье для человека, что он, не имея возможности бороться со своим несчастьем, вступает в борьбу с какой-нибудь его отдельную частью. Теперь меня главным образом интересовало то, поедет ли Крамицкий в Гаштейн или нет. Почему я и сказал. «Я мало знал тебя до сих пор, но теперь верю, что ты...» «Составишь себе состояние, потому что ты нелегкомыслен и для пустых сентиментальностей, конечно, не пожертвуешь своими важными делами». Крамицкий горячо пожал мне руку. «Ты не знаешь», — сказал он, — «как мне приятно, что ты веришь мне». Первую минуту я не обратил внимания на исключительное значение его слов, так как был занят мыслью, что я по отношению к Рамицкому поступаю подло и лживо, лживо, потому что не верю в его деловые способности, подло, что льщу ему» тогда как с удовольствием утопил бы его в ложке воды. Но мне нужно было во что бы то ни стало отклонить его от поездки в Гаштейн, и потому я шел напрямик по своей дороге. «Из этого видно, что поездка твоей тещи тебе не на руку», — сказал я. Он начал упрекать болезнь матери Анели как самый дюжинный эгоист, который все явления жизни воспринимает постольку, поскольку они касаются его. «Действительно, эта поездка разрушает мои планы, но между нами, я думаю, что и без нее можно было бы обойтись». Все должно иметь свою меру, даже привязанность дочери к матери. Замужняя женщина должна понимать, что у нее есть свои обязанности к мужу. Притом мать, вечно находящаяся на глазах, связывает руки и не позволяет людям сжиться друг с другом и отдаться исключительно себе». «Я не спорю, привязанность детей к родителям — вещь похвальная, но когда она доведена до крайности, то является положительным препятствием к жизни». Напав на эту тему, он наговорил множество подобных истин — колоссально плоских и дюжинных, которые бесили меня тем более, что в них все-таки заключалась частица правды. — Наделать нечего, — прибавил он. — Я купец. Я знал, какой контракт заключаю и готов исполнить все свои обязательства. — Значит, поедешь в Гаштейн. Прежде всего, в этом заключается мой личный интерес. Мне необходимо, чтобы жена и теща поближе узнали меня и относились ко мне с надлежащим доверием. Но мы поговорим еще об этом впоследствии, так как у меня в распоряжении месяца или полтора свободного времени. Я оставил на востоке Люциана Хвостовского — Он, как говорят англичане, — «a solid man, и дела мои при нем не пострадают. Кроме того, ты понимаешь, что приятно пожить лишнюю неделю вместе с такой женой, как Анеля. Понимаешь? Говоря это, он оскалил желтые гнилые зубы, расхохотался и потрепал меня по колену. Между тем у меня мозг застыл. Я ясно сознавал, что бледнею, и, отвернувшись от света лампы, чтобы Крамицкая не заметил перемены в лице, нашел мужество спросить, «Когда едешь в Плашов?» «Завтра! Завтра! Покойной ночи!» «Покойной ночи!» — сказал Крамицкой, роняя монокль из глаза и протягивая обе руки. «Очень рад, что мы сблизились! Я всегда питал к тебе особенную слабость, и теперь ручаюсь, что мы отлично поймем друг друга!» Поймем друг друга, как он безумно глуп. Но чем он глупее, тем мне страшнее подумать, что Анеля — его собственность, его, попросту сказать, вещь. В эту ночь я даже не пытался раздеваться. Никогда я не видел так ясно, что бывают пределы, за которыми кончаются слова, способность понимания и ощущения несчастья, хотя само несчастье не кончается. Вот какую великолепную жизнь подготовила нам судьба». Достаточно сказать, что предыдущий период моей жизни, в который Анели попирала все мои чувства и который я считал образцом несчастья, показался мне теперь верхом баснословного блаженства. Если б теперь явился ко мне дьявол и предложил вступить с ним в соглашение, что все останется по-прежнему и что Аннели вечно будет унижать мою любовь, но зато Крамицкий никогда не покажется на нашем горизонте, я заодно это охотно отдал бы ему свою душу и без колебания подписал бы контракт». В мужчине, которого отвергает женщина, невольно вырабатывается убеждение, что она стоит на вершине какой-то готической башни, на недоступной вышине, на которую не смеешь взглянуть. А тем временем является какой-нибудь кромицкой с двумя ковриками из Батума, и без церемонии стаскивает ее с высоты прямо на эти коврики. Ее, эту непреклонную, эту неумолимую жрицу. Как странно, что человек все может себе дозволить думать и обо всем мечтать. Между тем сам, отвратительно плоский и смешной, Сколько теорий не выдумал я, сколько мозгу не истратил на доказательство самому себе, что любовь сильнее брачных контрактов, что я имею право любить Анелю, а она меня, окончилась тем, что я буду жить с моими теориями, а Крамицкой с Анеллей. Обыкновенно... Человек может нести только известную тяжесть, но если ему положат на плечи больше, чем нужно, то, несомненно, она упадет. В своем безмерном несчастье, в своей одинаково безмерной глупости и унижении я чувствовал, что с минуты приезда Крамицкого я начинаю презирать Анелю. А почему? У меня не было никаких объяснений. Жена должна принадлежать мужу. Я знаю эту истину, как и всякий другой дурак, но при моем чувстве она является унизительной по отношению к канели. Впрочем, что мне за дело до всяких суждений? Я знаю, что презираю ее, и это презрение окончательно переполнило чашу моей скорби. Я чувствую, что существование при таких условиях совершенно невозможно, и что теперь, несомненно, должны наступить решительные перемены, при которых погибнет все прежнее и настанет новое. Но какие перемены? Если б презрение задушило мою любовь, как волковцу, это было бы хорошо, но я предчувствую, что случится что-нибудь другое. Если б я не любил Анелю, то и не презирал бы ее. А я ее презираю, значит, это только лишнее звено в цепи на моем мошеннике. Я отлично понимаю, что кроме Крамицкой, ее мужа и их взаимных отношений, меня ничто не интересует на свете, ничто, ни свет, ни мрак, ни война, ни мир. Никакая бы то ни была вещь, которая принадлежит им. Она, или вернее сказать, они оба, и моя роль в их жизни, вот единственная цель моего существования. Если из этой цели не может ничего выйти, то что будет дальше? Но вдруг меня поразила мысль, что единственная и самая простая вещь, не приходившая мне до сих пор в голову, — смерть. Какая великая сила в человеческой руке — это стремление перерезать свои жизненные нити. Теперь я жду тебя, злой гений моей жизни, и говорю, можешь накладывать сколько хочешь тяжести мне на спину, и я буду терпеть ее, только пока будет терпеться. Когда же она покажется мне тяжелую, то я сброшу ее вместе «С тобою!» Эпои Этерна Силенция Нирвана, четвертое измерение Цольнера. впрочем, о чем я знаю что. При одной мысли о том, что все в конце концов зависит от меня, я почувствовал огромное облегчение. Я пролежал час на диване, раздумывая, как и когда я это сделаю. И уже одно от решений мыслей от Крамицкого, от его приезда, от моей зависти к нему, я представляю себе отрадным отдыхом. Такое деяние, как самоубийство, требует некоторых материальных средств, что также ведет за собой необходимость думать о чем-нибудь другом. Кроме своей беды, я сейчас же вспомнил, Что мой дорожный револьвер Чересчур малого калибра встал, Осмотрел его и решил купить другой. Нужно придумать так, Чтобы все можно было объяснить Несчастной случайностью. Впрочем, все это имело вид Чистейшей теории, и в моей голове ничего не слагалось в определенную форму. Я назвал бы это скорее признанием возможности самоубийства, чем решением покончить с собою. Напротив, я был убежден, что это не скоро наступит, ибо думал, что если я знаю, где находится дверь, в которую могу выйти в открытое поле, то останусь еще посмотреть... До какой степени зло может употребить свои усилия какие еще муки выдумает для меня? Меня сжигало болезненное, но непреодолимое любопытство, что будет дальше? Как эти люди будут жить вместе и как Анели станет смотреть мне в глаза? Наконец я утомился и заснул, не раздеваясь тяжелым сном, при исполненном видении. Мне снились монокли Крамицкого, револьверы, разные люди, разные вещи, смешанные в диком беспорядке, и проснулся поздно, когда Крамицкий уже уехал в Плашов. Первую мыслью моей было ехать за ним и видеть их вместе. Но... Сев в коляску, я вдруг почувствовал, что не вынесу этого, и что это будет выше моих сил. Я понял, что это может чересчур ускорить мой выход в открытую дверь на известное мне поле, и поэтому приказал вести себя в другое место. Человек... Будь он хоть самым величайшим пессимистом, инстинктивно избегает зла и борется против него всеми своими силами. Поэтому он хватается за каждую надежду и ожидает перемены. Во мне появилось такое желание ехать в Гаштейн, как будто меня там ждало спасение. Только бы увести их из Плашова. Эта мысль успокоила меня и так овладела мною, что я весь день посвятил на ее осуществление. Это стоило мне немногого. Дамы были почти готовы, Крамицкая ничего не писала о своем приезде, желая, по-видимому, сделать жене приятный сюрприз. Мы хотели уехать через два дня, но... Теперь нужно было дать ему отдохнуть и спросить, когда он может ехать. Я нарочно решил не считаться с ним, как будто бы его и не существовало. Я поехал на вокзал, заказал вагон до Вены на следующий день и послал человека к тетке с письмом, что билеты уже взяты. А так как все вагоны до конца недели разобраны, то мы должны ехать завтра». 26 июня. Возвращаюсь еще к последним дням нашего пребывания в Варшаве. Воспоминания о них настолько запечатлелось в моем уме, что я не могу умолчать о нем. Странные чувства испытывал я на другой день после приезда Краминского. Мне казалось, что я уже не люблю Анелю, и вместе с тем не могу жить без нее. Первый раз в жизни я испытывал такое, если можно сказать, психическое раздвоение. Прежде, когда этот процесс чувства совершался во мне правильно, Я говорил себе «люблю» — ее, значит, жажду обладать ею. С одинаковой логикой, с какой Декарт говорил мыслю, значит, существую. Теперь все изменилось. Теперь я не люблю, но жажду обладать ею. И обе части этого положения стояли перед моими глазами как надписи глубоко вырезанные на камни, и обе угнетали меня так, что я не могу этого выразить словами. Я не скоро убедился в том, что это «не люблю» было заблуждением. Я люблю по-прежнему, но с примесью такой горечи и боли, что эта любовь не имеет ничего общего с счастьем. По временам я думаю, что если б теперь я даже услыхал признание Анели, если б я развел ее с мужем, если б она овдовела и сделалась моею, то и тогда я не был бы счастлив. Я заплатил бы за такую минуту ценой жизни, но не убежден, мог ли бы обратить ее в минуту счастья. Кто знает, может быть, нервы, которыми люди ощущают счастье, парализованы во мне? Очень может быть. Но тогда на что мне такое существование? Накануне отъезда я был в оружейном магазине. Но какой странный человек продавал мне револьвер — Если он был оружейником, то мог бы сделаться и профессором психологии. Войдя в магазин, я сразу заявил, что мне нужен хороший револьвер большого калибра, а какой он будет системы Кольта или Смита, мне все равно. Старый оружейник выбрал мне револьвер и спросил, «Вероятно, вам потребуются заряды?» «Да». «Я хотел просить вас». Оружейник пытливо посмотрел на меня. «И чехол?» «Конечно, и чехол». «Это хорошо. В таком случае я положу вам подходящие патроны». Теперь я невольно выразил свое удивление, а оружейник продолжал. «Я сорок лет занимаюсь своим делом и кое-чему научился». Часто у меня покупали оружие люди, которые потом стреляли себе в висок. И что вы думаете? Ни разу не случилось, чтобы самоубийца покупал чехол. Всегда бывало так. Приходит и говорит, позвольте револьвер. С чехлом? Нет, не нужно. Это странное явление, так как человеку, который решился застрелиться, нечего жалеть лишнего рубля. Но такова уж натура людская. Должно быть, всякий говорит себе, на что мне чехол? И вот потому, как кто покупает револьвер, я и знаю, хочет ли он застрелиться или нет. — Вы мне сообщили очень интересную вещь, — сказал я. Действительно, это мне показалось очень характерным. «Когда я сообразил это, — продолжал оружейник, — то придумал следующее. Если кто покупает револьвер без чехла, то я как будто по ошибке даю ему патроны одним номером больше. Выстрелить себе в висок — дело немалое». «Для этого нужно чертовски сосредоточиться и собрать всю отвагу. Я думаю, что ни одного в холодный пот бросит». Наконец он решился, берется за револьвер, и вдруг патроны не влезают. «Ну, вот тут хоть головой об стену бейся, приходится пожить еще до завтра. А как вы думаете, легко во второй раз отважиться на это?» Ни один человек, который сгоряча решился лишить себя жизни, заглянув раз в глаза смерти, не пожелает завтра повторить это. Были такие, которые приходили на следующий день и покупали чехол. А мне только этого и нужно было. Я смеялся и говорил, вот тебе чехол и живи на здоровье. Я записываю этот разговор потому, что всякие подробности касающиеся самоубийства меня теперь очень интересуют. А слова старого оружейника показались мне интересными человеческими документами, относящимися к этому делу. 27 июня Иногда... Я вспоминаю, что Аннели любила меня, что я мог бы жениться на ней и наслаждаться блаженным лучезарным счастьем, что все это зависело от меня и что я сам все испортил благодаря своей неспособности к жизни. Тогда я задаю себе вопрос. Не начинаю ли я сходить с ума, и действительно ли я мог бы обладать ею, но я отлично помню весь ход событий с минуты нашего знакомства до сего дня. Приятно сознавать, что эта женщина была бы моею, была бы верна мне, как верна тому человеку, и еще во сто раз более, потому что любила бы меня всею душой, Да, это врожденная неспособность, но если б это совершенно оправдывало меня в собственных глазах, то что мне из того, когда я не нахожу ни капли утешения в подобном оправдании? Только одна мысль отчасти успокаивает меня, что потомки выродившихся фамилий, как и новых родов, кончат тем, что их одинаково засыплют землею. Это уменьшает разницу между мною и так называемыми дельными людьми. Все несчастье существ подобных мне заключается в их исключительности. Какое глупое представление имеют не только романисты, но даже психологи и физиологи о выродившихся фамилиях. Они воображают, что внутренней жизненной неспособности — соответствует физической мизерность. Малый рост, слабые мускулы, анемичный мозг, слабоумие. Может быть, это так. Но делать из этого общие правила непростительная ошибка и педантическое повторение одного и того же. Потомки выродившихся фамилий отличаются не недостатком жизненных сил, а гармонии между ними. Я сам физически здоровый человек, не слабоумный и знал людей моего общества, сложенных как античные статуи, способных, талантливых, которые, однако, не умели жить и кончали плохо, опять-таки вследствие недостатка гармонии между их большими жизненными силами». Эти силы в нас напоминают дурно организованное общество, в котором неизвестно, где начинаются права одних и кончаются других. Мы держимся в беспорядке, а всем известно, что так держаться нельзя. Каждый из этих сил тянет только в свою сторону, работает для себя, часто превозмогает все другие, и поэтому отсюда происходят хронические исключительности — Теперь я болен исключительностью, благодаря которой, кроме Аннели, меня ничто не интересует, ничто не занимает и не привязывает к жизни. Но люди не понимают, что такое отсутствие гармонии, такая анархия жизненных сил, более тяжелая болезнь, чем физическая и моральная анемия. Вот разрешение загадки. Прежде жизни общественные условия приносили нам спасение, требовали от нас дел и до некоторой степени принуждали нас делать что-нибудь. Теперь, когда мы отстранились от жизни, когда нас отравляют философии и сомнения, болезнь наша обостряется еще более при таких антигигиенических условиях. Наконец мы дошли до того, что стали способными выскочками, вследствие чего более одаренные из нас всегда кончают каким-нибудь безумием. Из всего того, из чего слагается жизнь, нам осталась только одна женщина. И одно из двух. Или мы разоряемся, тратя по грошу жизненный капитал на разврат». Или, ухватившись за какую-нибудь любовь, как заветку, растущую над бездной, висим в воздухе, тем более рискуя сломать себе шею, что чаще всего выбираем любовь беззаконную, носящую в своем существе зародыши трагедии. Я знаю, что чувство мое канели должно кончиться дурно. И, зная об этом, не пытаюсь даже защищаться от него, потому что всякая оборона, в конце концов, будет гибельна для меня. 28 июня. Купание, в особенности здешний воздух, ободряюще действует на мать Анели. Благодаря моим заботам о ней, она проникается все большую благодарностью ко мне. Анеля видит это и не может не признать моих заслуг. Хотя я уверен, что к этому чувству примешивается много горечи. Для нее очевидно, что то счастье, которым мы пользуемся теперь, могло бы быть еще больше если б случилось то, что могло случиться. Теперь у меня все доказательства, что она не любит Крамитского. Она верна ему и останется верной. Но когда я вижу их вместе, то на ее лице заметны следы покорности и принуждения — Я вижу, что он, как влюбленный, а, может быть, только желающий, чтобы их считали влюбленными супругами, пожимает ее руки, целует ее, но я уверен, что она готова провалиться сквозь землю, только бы не подвергаться этим ласкам в моем присутствии. Однако она выносит их и улыбается. Я тоже выношу и также улыбаюсь только для развлечения, но мысленно вкладываю палец в свою рану и терзаю ее. Иногда мне приходит в голову, что эта жрица Дианы, наверное, не так сдержана в проявлении своих чувств и не так скупа на ласке, когда остается наедине с мужем». Но блаженство, которые навевают мне эти мысли, я остерегаюсь, так как сам чувствую, что если прибавить еще на одну каплю, то я потеряю равновесие и перестану владеть собою. Мои отношения к Аннелии ужасны как для меня, так и для нее. Моя любовь принимает вид ненависти, презрения и иронии. Это мучит и пугает Анелю. По временам она смотрит на меня, как будто желая сказать, «Чем я виновата?» Да я и сам часто повторяю себе, чем же она виновата. Но не могу, клянусь Богом, не могу иначе держать себя с нею. Чем больше я вижу ее связанной и угнетенной, тем больше злоба возбуждается во мне против нее, против Крамитского, против самого себя и всего света. Это чувство нельзя считать отсутствием жалости к ней, как к существу, такому же несчастному, как и я. Но как вода, вместо того, чтобы гасить пожар, еще более усиливает его, так и во мне все чувства раздувает отчаяние». Когда я отношусь к дорогому мне существу со злобой и презрением, то я оскорбляю себя в такой же степени, как и ее. Еще больше, потому что она-то в состоянии простить меня, но я не прощу себе этого никогда. 29 июня. Крамицкий заметил, что между мною и его женой существует какое-то несогласие, и объяснил его по-своему. Ему кажется, что я ненавижу ее, потому что она предпочла мне другого человека. Он видит во мне ненависть, проистекающую из чувства оскорбленного самолюбия, и ничего больше. Нужно быть мужем, чтобы додуматься до того. Составив себе такое мнение, он старается окружить Анелю большой нежностью, а на меня смотрит снисходительно, как великодушный победитель. Очевидно, что только самолюбие может заставить людей оглупеть до такой степени. Но какой он странный человек. Он ходит каждый день в отель Штраубенгера следить за парами, прогуливающимися под Вандельбаном, и выводить о них самые скверные заключения. Показывая свои гнилые зубы, он смеется над обманутыми мужьями, и всякая вновь открытая им интрига приводит его в такое прекрасное расположение духа, что он каждую минуту отнимает свой монокуль и опять вкладывает его. И этот самый человек, который супружескую неверность считает подходящим поводом для плоских острот, Считал бы ее за величайшее и страшнейшее преступление, если бы дело касалось его самого. Насколько это касается других, это фарс. А если бы это коснулось его, то он стал бы призывать мщение неба. Но зачем, глупец? Кто же ты таков? Подойди к зеркалу и полюбуйся на свои монгольские глаза, на свои волосы, похожие на крымскую мерлушку, на свой монок или на свои длинные ноги. Войди в самого себя, отдай отчет во всем убожестве твоего ума, во всей дюжиности своего характера и скажи, может ли такая женщина, как Анелли, быть верна тебе хоть минуту? Каким образом ты приблизился к ней, ты, физический и духовный Парвеню? Да ведь ваш союз неестественен и противен натуре. Если б Беатрича Данта отдала руку последнему водоносу, то и она не сделала бы худшей партии. Однако нужно остановиться. Я вижу, что снова волнуюсь и теряю равновесие». А я уж думал, что совсем окаменел. Впрочем, Крамицкой может утешиться. По совести сказать, я не ставлю себя выше его. А если бы считал себя более благородным человеком, то в этом радости мало, так как мои поступки хуже его. Ему нет надобности притворяться передо мною. Между тем, как я должен притворяться и подлаживаться под него, обманывать и расставлять ловушки. Но странно. Вместо того, чтобы схватить его за горло и задушить, я клевещу на него в этом дневнике. Что может быть пошли этого? Такое заочное удовлетворение может позволить себе и раб по отношению к своему господину. Наверное, Крамицкий никогда не казался себя таким ничтожным, каким я казался себе в то время, когда изобретал тысячи мелочных подходов, чтобы поместить его подальше от комнаты Аннели, в нанятой мною вилле. Вдобавок мне это еще и не удалось. Одной простой фразой «я хочу быть подле жены» сказанные без всяких прикрас. Он разрушил все мои планы, и теперь он живет подле ее. Кроме того, мне невыносимо скверно, что Анелли, понимая каждое мое движение, видит ясно смысл каждого моего слова и намерения, и мне кажется, что ей стыдно за меня». Не думаю, чтоб я мог долго выдержать это, так как не нахожусь на высоте того положения, которое оподляет человека. Я не настолько подл, насколько этого требуют обстоятельства, в которых я живу теперь. 30 июня. Сегодня с веранды я услыхал конец крупного разговора между Крамицким и Анелией. Я, — говорил Крамицкий, — сам с ним поговорю, но ты должна сказать тетке, в каком положении мои дела. — Ни за что на свете, — отвечала Анеля. Но я тебя прошу об этом, — подчеркивая, — сказал Крамицкий. Не желая быть невидимым свидетелем этой беседы, я вошел в комнату. По лицу Аннели видно было, что ей неприятен мой приход, но она, впрочем, постаралась скрыть это. Крамицкий был бледен от гнева, но, завидев меня, с улыбкой протянул мне руку. Сначала я боялся, не рассказала ли она ему всего, боялся не Крамицкого, а того, что он может увести ее и покончить мои страдания, унижения и муки — которым я только живу и питаюсь, иначе умер бы с голоду. Я долго ломал себе голову, о чем они могли разговаривать. По временам мне казалось естественным, что она сказала ему что-нибудь про меня, но в таком случае его обращение со мною должно было бы сразу измениться. Между тем он стал еще любезнее со мною». Вообще, если б не моя ненависть к нему, я не мог бы ни в чем упрекнуть его. Он вежлив и ласков со мною, уступает мне на каждом шагу, как женщине, и старается приобрести мое доверие. Его не огорчает, что иногда я отвечаю ему резко или с иронией, что чересчур часто, хотя и бессознательно, вывожу наружу его плохое воспитание или грубость. Я не пропускаю ни малейшей возможности, чтобы в присутствии Аннели не доказать ей, насколько мелкий его ум и сердце. Но он терпелив. Может быть, только со мною. Сегодня я первый раз видел его обозлившимся на Аннелю. Он весь позеленел, как люди, которые умеют злиться, холодно, то есть свирепо». Анели, кажется, боится его, но она всех боится, даже меня. Иногда мне становится непонятно, откуда такая кроткая женщина приобретает столько энергии. Одно время я заблуждался, думая, что она слаба и что, когда я захочу воспользоваться ею, то она не станет сопротивляться. Но какая ошибка! Ее сопротивление тем сильнее, чем неожиданнее. Не знаю, о чем она говорила с Крамицким, но если она сказала, что не сделает того, чего он требует от нее, то и не сделает, хотя бы вся колотилась от страха. За это я носил бы ее на руках, сдувал бы с ее дороги каждую пылинку и любил бы больше себя, если б только она была моею. Первое июля. Моя ревность была бы преступной если б в ней не было чувства религиозности человека, перед которым оскорбляют его божество. Я отказался бы даже от пожатия ее руки, если б мог поместить ее на вершине какой-нибудь недоступной горы, к которой никто не мог бы подойти. 2 июля Признаюсь, Я ошибался, считая временное настроение нервов за общее состояние души. Я не окаменел. Наконец, я был уверен, что подобное состояние будет длиться недолго. 3 июля. Однако между ними что-то произошло. Оба скрывают недовольство друг другом, но я все вижу. Вот уж несколько дней он не прикасается к ее руке, как это делал раньше, и не целует, не гладит ее волосы и не целует в лоб. Я уж было обрадовался, но эту радость отравила сама Анеля. Я заметил, что она как будто хочет выпросить у него прощение». Перевести его в лучшее состояние духа и восстановить прежние отношения. И мной овладело такое бешенство, которое отразилось и на моем обращении с нею. Я никогда не был к ней, я вместе с тем и к самому себе так безжалостен, как теперь. 4 июля. Сегодня. Возвращаясь из Вандельбана, я встретился с ней на мосту против водопада. Она остановилась и начала что-то говорить, но шум воды заглушал ее слова. Это раздражило меня. Теперь меня все раздражает. И, сведя ее с моста, я сказал нетерпеливо, «Я не расслышал, что ты мне сказала». Я спрашивала... — ответила она с волнением, — почему ты так обращаешься со мною? Отчего у тебя нет ни капли жалости ко мне? От этих слов вся кровь прилила к моему сердцу. — Разве ты не видишь, — быстро заговорил я, — что я безумно люблю тебя? Такие чувства нельзя считать ничтожными, поэтому слушай, я ничего не хочу от тебя, только скажи мне, что ты любишь меня, отдай мне свою душу, а я все перенесу, все выдержу, отдам тебе всю жизнь и буду служить тебе до последнего издыхания, О Анеля, ведь ты любишь меня, скажи же «да», и ты спасешь меня одним этим словом, скажи его. Она стояла передо мною, бледная, как пена каскада. Мне казалось, что на нее повеял ледяной ветер и заморозил кровь в ее жилах. С минуту она стояла окаменелая и не могла выговорить ни слова. Наконец, придя в себя, с величайшим усилием ответила, «Умоляю тебя, не говори так со мною». Так ты никогда мне не скажешь этого. Никогда. Значит, ты-то и не имеешь ко мне. Но я не кончил. В голове моей промелькнула мысль, что если б Крамицкий потребовал от нее этого слова, то не получил бы отказа. Отчаяние и бешенство овладели мною со страшной силой. В глазах потемнело, и я потерял способность мыслить. Помню только, что я бросил ей в глаза такое страшное и циничное слово, которое никакой мужчина не осмелится сказать беззащитной женщине. Я не смею повторить этого слова в своем дневнике. Я помню, как сквозь сон, что она смотрела на меня с минуты удивленными и даже испуганными Глазами, потом схватила меня за рукав и с отчаянием спросила, Что с тобой, Леонтий? А со мной было то, что я потерял сознание. Я вырвался от нее и отошел в сторону. Через минуту я вернулся, но уж не застала Нели. Тогда я понял только одно что пора кончить. Эта мысль представилась мне единственным светлым пятном во мраке, который наполнил мою голову. Все мое сознание устремилось на этот пункт. Я не отдавал себе отчета в том, что произошло, и забыл о существовании как себя, так и ее. Зато я начал думать о смерти, как человек совершенно здравый и спокойный. Например, я знал отлично, что если я брошусь со скалы в пропасть, то это признают за несчастную случайность. Но если я застрелюсь в своей комнате, то тетушка не переживет моей смерти. Еще страннее то, что, соображая все это, я не чувствовал ни малейшего желания прибегнуть к какому-нибудь выбору, как будто между моим разумом, волею и проистекающими из нее действиями Порвалась всякая связь. Вполне убежденный, что лучше броситься со скалы, чем застрелиться, я шел в виллу за револьвером. Для чего? Не знаю. Знаю только, что я ужасно спешил, и, вбежав на лестницу, торопливо начал разыскивать ключ от чемодана, в котором лежал револьвер Вдруг на лестнице послышались чьи-то быстрые шаги, которые и рассеяли все мои мысли о самоубийстве. В моей голове мелькнула мысль, что это может быть Анеля, которая, угадав мои намерения, спешит помешать мне. Двери распахнулись, и на пороге показалась тетушка. «Леонтий!» — крикнула она, задыхаясь. «Беги за доктором! Анеля заболела!» Услыхав это, я забыл обо всем и без шляпы побежал из виллы. Через четверть часа и вернулся с доктором, но пока я ходил, все кончилось благополучно. Доктор пошел к Аннели, а я остался с тетушкой на веранде и спросил у нее, что случилось. Полчаса тому назад, рассказывала тетушка, Анели вернулась домой в большом волнении. А я с Илиной начала расспрашивать ее, что с ней. Говорит, ничего, ничего. Но она говорила это с большим нетерпением, и мы видели, что это неправда. Ее мать настаивала на своем. Анелли рассердилась. Я видел ее такой первый раз в жизни и вскричала. «За что вы все меня мучаете?» Потом она обомлела и истерически захохотала. Мы ужасно испугались, и я побежала к тебе. Слава Богу, что все прошло, бедняжка. Она потом плакала и просила у нас прощения за свою раздражительность. Я молчал, потому что и мое сердце разрывалось от боли. Тетушка прошлась несколько раз по веранде и, наконец, остановилась передо мною. Знаешь что, мой мальчик, мне кажется что мы все недостаточно любим этого Крамитского, да и целины его не выносят. Но странное дело, он все старается залезть к нам в душу. Конечно, это очень нехорошо с нашей стороны. Анелли все это видит и, конечно, страдает. Вы думаете, что она его сильно любит? — Ну, может, и не сильно. Любит, потому что он ее муж, и натурально и неприятно видеть, как мы его третируем. — Да кто ж его третирует? — По-моему, она просто несчастлива с ним. В этом все дело. — Сохрани бог, — ответила тетка. — Не спорю, она могла бы составить лучшую партию, но... В чем можно упрекнуть его? Он, видимо, очень привязан к ней. Правда, Целина не может простить ему продажи глухого, да и я никогда не забуду этого, но Анель всегда защищает его, может быть, вопреки убеждению? Да хотя бы и так. Это тем более доказывает, что она его любит, Что касается его дел, то, к сожалению, никто хорошо не знает, как идут его дела. Отсюда и постоянные опасения Целины. Но если правду сказать, разве в богатстве счастье? Наконец я говорила тебе, что я не забуду Анелю. Да и ты ничего не имеешь против этого. Да? Ничего?» — Ведь мы оба обязаны заботиться о ней, ведь она такая милая, такая добрая, было бы грешно не позаботиться о ней. — Конечно, так как у меня нет сестры, то Анеля, пока я жив, не будет нуждаться в материальных средствах. — Я знаю это, и потому умру спокойно, — ответила тетя. Она обняла меня и хотела еще сказать что-то. Но нам помешал доктор, который пришел успокоить нас об Аннеле, сказав «Маленькое нервное возбуждение, обычное явление при здешних купаниях. Следует на время оставить их и побольше быть на чистом воздухе. Организм здоров, сил много, и все пойдет отлично». За эти слова я набил его карман так, что он надел шляпу только за решеткой виллы. Да я бы отдал несколько лет жизни, чтобы только пойти к Анели, осыпать ее руки поцелуями и вымолить прощение за все зло, которое я сделал ей. Теперь я даю себе клятву быть другим человеком, терпеливо выносить присутствие Крамицкого, не возмущаться и не роптать. «Раскаяние!» и раскаяние полное и глубокое — вот теперешнее состояние моей души. Около полудня Крамицкой возвратился с прогулки. Я попробовал быть ласковым с ним. Он принял эту ласку сочувственно и проникся благодарностью. Остальное время дня мы провели около Аннели. Вечером она хотела было одеться и выйти, но ей не позволили. Я точно так же не позволил себе возмущаться по этому поводу. Не помню, чтобы я когда-нибудь одерживал над собою такую победу и в глубине души твердил себе «Это для тебя, моя дорогая». Весь день я находился в глупом расположении. Мне хотелось плакать, как маленькому ребенку, да и теперь еще слезы душат меня. Набедокурил, и за то время теперь расплачиваюсь старицею. 5 июля. После вчерашнего возбуждения. Настало полнейшее умиротворение, точно тишина после бури. Тучи истощили свой запас электричества. Но если я чувствую себя слабым физически и морально, то Аннелли, наоборот, чувствует себя хорошо». Утром мы очутились вдвоем на веранде. Я посадил ее в кресло и укрыл теплую шалью, потому что здесь утро холодное. «Дорогая», — сказал я, — «прости меня за то, что я сказал вчера. Прости и забудь, потому что я сам себе этого никогда не прощу и не забуду». Она тотчас протянула мне руку, к которой я прильнул губами, и я должен был употребить всю силу воли, чтоб не разрыдаться. Так велика была пропасть между моей любовью и моим горем. Анелля поняла это и не отнимала своей руки. Она также старалась подавить свое волнение а, может быть, я овладеть чувством, которое толкало ее сердце ко мне. Ее грудь сильно волновалась, точно из нее хотел вырваться громкий вопль. Она понимала, что я люблю ее больше всего на свете, что такая любовь встречается не каждый день, и что при других условиях она могла бы составить счастье всей своей жизни». Вскоре она овладела собою, и лицо ее прояснилось. — И так теперь между нами не будет недоразумений, да? — спросила она. — Да. — Раз навсегда? — На это я не могу тебе ответить, жизнь моя. Ты сама хорошо знаешь, что творится во мне. И глаза ее снова затуманились. Но она пересилила себя. «Э, «Хорошо, хорошо», — сказала она, — «я знаю, ты добрый». «Я?» — воскликнул я с искренним негодованием. «Да знаешь ли, что если б ты вчера не впала в обморок, то я готов был...» Но я не кончил. Я понял вдруг, что с моей стороны будет подлостью добиваться ее любви страхом и угрозами. Эта дорога не по мне, и мною овладел стыд. Тем больше стыд, что она встревожилась. Она взглянула на меня пытливо и, наконец, спросила, «Что ты хотел сказать?» «Я хотел сказать то, что было бы недостойно меня и что сегодня не имеет уже никакого значения. Нет, Леонтий...» Я хочу знать положительно все, иначе я буду беспокоиться. Ветер смахнул прять ее волос на лоб. Я встал и начал поправлять ее прическу с лаской, укладывая волос к волосу. Не принуждай меня говорить того, чего я не должен говорить. Если же дело идет о твоем спокойствии, то я даю слово, что не дам тебе более никаких оснований тревожиться. Она подняла на меня глаза. Даешь слово? Решительное и торжественное. Но что за мысли возникают в твоей милой головке? Разговор наш был. Прерван почтальоном, принесшим целую пачку писем, кромицкому с востока Анели от Сметыньского я узнал его почерк на конверте, и мне, от Клары. Добрая Клара писала о себе немного, зато подробно спрашивала обо мне. Я рассказал об этом аннели и она, желая водворить между нами полное согласие, начала подшучивать надо мной. В свою очередь я выразил сожаление, что с от чего то в последнее время совершенно потерял голову. Через несколько минут мы смеялись самым беззаветным образом. Душа человеческая, точно пчела, которая ищет меду даже в горьких цветах. Самый несчастный человек, да и тот, старается выжить хоть каплю счастья даже из собственной муки, и чтобы сделать это, хватается за его малейшую тень, за неуловимый намек. Иногда мне кажется, что это служит только доказательством, что нас ждет что-то после смерти» я убежден, что пессимизм выдумали только для этой потребности, то есть для утешения, которое может облечь общее несчастье, философскую формулу. Это было усыпление моих стремлений к знанию и правде. Счастье же — не что иное, как беспрерывно длящееся успокоение». «Момент любви — такой громадный источник счастья, что и в самый безнадежный теплятся его лучи. Эти лучи сегодня блеснули и перед нами. Я не рассчитывал даже и на это, как не рассчитывал и на то, чтобы человек, не знающий границ своим желанием и стремящийся обладать всем, мог в горестную минуту удовлетвориться почти ничем». Но пример этого явления я испытал на самом себе. Едва мы успели прочитать наши письма, как мать Анели, она теперь ходит без посторонней помощи, появилась на пороге с маленькой скамеечкой в руках, которую хотела поставить под ноги дочери. «Ах, мама!» — опечалилась Анелли. «Разве это можно?» «А разве ты мало ухаживала за мной, когда я была больна?» — спросила старуха. Но я взял скамеечку и, став на колени перед Анелли, ждал, пока она поставит на нее свои ножки. Это продолжалось с полминуты, но и того было достаточно, чтобы осчастливить меня на целый день». Да и нищий, питающийся куском хлеба, улыбается хоть сквозь слезы, если находит его хоть на земле.